Эпилог. Мой любимый столичный ресторан был наполнен солнечным светом. Блики сияли на бокалах и приборах, на подвесках хрустальной люстры и начищенных серебряных подносах официантов. Я терпеливо ждала, пока мне заменит блюдо. Аргант в это время носил заскучавшего Эйда по залу. Кто бы знал, что драконы могут стать такими сумасшедшими попашами. Он как будто вдвойне давал сыну все то, чего ему не недоставало в детстве. Передо мной поставили тарелку с густым супом, и я блаженно улыбнулась благодаря официанта. Вторая беременность давалась не так легко. Порой бывало сложно найти еду, от которой меня бы не мутило, но Карин утверждала, что все в порядке. Аргант шутил, что следующей наверняка будет девочка, капризная и с характером. ну как он сел напротив качая веселого эйдана на коленях все хорошо есть можно муж ласково оглядел меня и от этого взгляда в крови уже привычно загорелся огонек как и предсказывал Аргант, со временем столичная охотница за мужчинами перестали обращать на него внимание особенно теперь когда во время наших визитов в город сын практически всегда был у него на руках вот и теперь Вошедшая в зал красотка в платье с откровенным декольте на секунду бросила взгляд в нашу сторону, но интерес в ее глазах тут же погас. Аргант в это время пытался покормить Эйда, которого больше интересовали экипажи за окном. Со дня нашей свадьбы прошло почти два года, а я все еще время от времени ревнево подмечала, как загораются глаза женщин при виде моего дракона, в отличие от мужа. Он не замечал никого, кроме нас с сыном. «Я получил письмо от Фога», — сказал муж, вытирая Эйду лицо салфеткой. «Он прибудет в Грайхолд на несколько дней. Его интересует теория Карин, что делиться магией могут не только драконы. Думаешь, они смогут вернуть Снайду его утраченную силу? Кто знает. Карин уверена, что это возможно. Нужно только найти донора». Я откинулась на спинку стула, отламывая кусочек пахнущей корицы булочки. То бы там ни было внутри меня, сладкое он принимал без всяких возражений. «Может, хоть тогда он перестанет ставить на себе крест и, наконец, сделает ей предложение?» — проворчала я. «Он должен был сделать это еще два года назад, после того, как она вытащила его с того света и ухаживала за ним месяцами». Я бы на месте Карин уже просто пришла к нему в дом и. Не при ребенке, мой маленький ураган, улыбнулся Аргант. После обеда мы переместились в Грейхолд, и Нейла тут же отняла у нас Эйда, давая время побыть одним. Вслед за ними наружу потянулся и Флор, забавлявший малыша своим пушистым хвостиком. Пойдем в сад, посмотришь, какие Снет сделал для тебя качели. ворковала нейла по пути но у самых дверей она вдруг испуганно вскрикнула клянусь при светлом госпожа лили я от этого вашего изобретения однажды начну заикаться в комнату топоча ножками пробралась низенькая металлическая коробочка я позаимствовала идею со шкатулкой арганта добавив к ней бытовые чары против пыли и грязи теперь комнаты всегда были в порядке и мне не нужно было об этом задумываться Несколько наших знакомых уже попросили себе такие же в подарок, и муж шутил, что я должна запатентовать идею. Но мне не нравилось, что от устройства столько шума. Нужно было подумать над тем, как добавить к нему чары частичной левитации. «Кстати, у меня есть новости о твоем друге Рейдере». Аргант сел на диван рядом со мной, положил руку на мой еще совсем небольшой живот и прислушался. Я терпеливо ждала с полминуты, но все таки не выдержала. Малыш еще не толкается. Что он там пытается почувствовать? «Ну, говори». Змей рассказал мне по большому секрету, что они с Тейроном его женили. У меня вырвался удивленный возглас. «Что значит женили? Свадьба же только через неделю. Делира еще даже не закончила с выбором цветов на церемонию». Аргент рассмеялся. «Похоже, с цветами придется подождать. Не знаю, что там у них случилось. Знаю только, что наконец-то он перестанет наведываться к нам и обольщать моё сокровище». Он обнял меня нежно целуя в губы, и на несколько секунд мысли о Терренти вылетели у меня из головы. За прошедшее время мы стали настоящими друзьями. Он часто гостил у нас и души не чаял в Эйдене, зная, что своих детей у него не будет. Оторвавшись от Арганта, я вздохнула. «Знаешь, я даже рада, что у них с Делирой не вышло. Я ему говорила, что брак по расчету не лучшая затея. Не для таких, как он». «Конечно. Куда лучше увидеть супругу прямо на церемонии в храме, правда? Уж мы-то это знаем». С тех пор, как Аргант оставил пост главы службы безопасности, мы почти не разлучались. только на время, когда ему приходилось исполнять обязанности стража. На эти двенадцать дней, каждые полтора месяца, Грайхолд становился закрытой крепостью, как прежде. Все остальное время жизнь здесь бурлила, как весенняя рексельва. Строились новые шахты, в деревне появились больницы и школа, на заработки сюда стремились люди со всей империи. Но Аргант тщательно отбирал самых надежных и ценных специалистов, проверяя каждого. Многие из приезжих обзавелись семьями и решили остаться здесь. К тому же жители деревни, желающие получить образование, отправлялись в учебные заведения и часто возвращались обратно с супругами. Так что деревня значительно разрослась. В Грахалдзе теперь часто бывали гости, да и мы сами навещали то наш столичный дом, то владение лорда Вольтарии. Его жена Эва то и дело обращалась через маг-блокнот ко мне за советом Когда у них в замке шел капитальный ремонт, а наши дети учились ползать на перегонки по газонам драконьей усадьбы. За окном слышался веселый визг Эйдана и заливистый лай Я с нежностью погладила живот. Скоро радости в доме станет в два раза больше. Придется оборудовать еще одну детскую в комнате хозяйки. Все равно я уже переехала в спальню Аргентона совсем. «Тебе не кажется, что в нашем родовом гнезде становится тесновато?» Неожиданно озвучил мои мысли муж. «Похоже, придется пристроить к дому еще несколько комнат». Я улыбнулась. Райдели никогда не жили здесь всей семьей, но теперь все изменилось. Кажется, старому Грайхолду приходит конец. Но «Ну что ты?» Аргант прижал меня к своей груди. Все только начинается». Мой невыносимый дракон снова оказался прав. Это было только началом.